Глава вторая. Глядя на стремительно темнеющее небо, заволакивающееся низкими лохматыми тучами, Максим ругнулся, сдержавшись от очередного резкого порыва ветра, накинул капюшон штормовки на голову и решительно повернул катер в сторону близлежащих шхер. Примечание. Шхеры — архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделенных узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы. окаменная берега фьордового типа. Каждый из таких островков в отдельности называется шхера. Практически Исход из Египта. Парборматалон с трудом удерживаясь на скользких камнях под штормовым ветром. Примечание. Исход. Библейское предание о порабощении евреев израильтян в Египте, их в массовом выходе по воле Бога из Египта под предводительством Моисея. Закрепив катер и перетащив часть вещей в пещерку. Знакомый еще по двадцать первому веку начал устраиваться, поставив экран из куска абразента и металлическую походную печку, спер что можно и нельзя. Примечание: перед исходом иудеи начали одолживать и занимать у соседей египтян под драгоценности под разными предлогами, естественно, не вернули. Вы израиляне это называете компенсацией за век арабства? У египтян своя правда. Так евреи сами, согласно Библии, переселились в Египет. и первоначально были правящей верхушкой при захватчиках в гексосах. Некоторые историки утверждают, что иудеи и были теми самыми гексосами, что косвенно подтверждается семитским происхождением большинства гексосов. То есть, как минимум, иудеи пришли в Египет к родственным племенам. Правили гексосы более ста лет, после чего были выгнаны из Египта. После этого и началось рабство египетское. Что характерно, в египетских источниках нет ни евреев, ни евреев, не тем более рабство есть гиексосы и их изгнание Иосиф Флавий, еврейский историк и военачальник, считал гиекссов прародителями евреев, а их изгнание исходом из Египта, то есть согласно Флавию, был неканонический исход обегство проигравших завоевателей с награбленным добром из Германии пришлось уходить втаптывая грязненько казалось бы предусмотрел все а нет нам нужны такие люди как вы Обдавая запахом дешевого табака и алкоголя, уверенно вещал немолодой полковник, занимающий немалый пост в Ровс. Ростлый, несколько грузный, с одутловатым лицом, он стоял перед Максимом, слегка раскачиваясь на носках и завлажив руки за спину. Маленькие, изрядно заплывшие умные глаза, масляными блестевшие на тщательно выбритом лице, неотрывно следили за собеседником. Рахин давно уже съехал от Матцевича. Но деятели Роффс никак не могли отцепиться от интересного им человека, отловив перед рестораном, где работал попаданец. Не лучшее место для разговора, но Максим оказался очень уж уверкливым. «Изрядное мастерство в джиу-джитсу и выдающиеся атлетические кондиции делают вас отличным инструктором для наших подразделений. А там кто знает?» Растянув тонкие дряблые губы в резиновой улыбке, полковник сделал многозначительную паузу, чуть поиграв лицом. Если покажете себя истинным патриотом, то могу пообещать и офицерское звание. С истинными патриотами Максим уже сталкивался в заведении Имасевича. Подвыпившие белики, когда в полголоса, а когда и открыто обсуждали диверсии в СССР. Тот поезд под Белостоком, ну проводница такая, симпатичная чернуля, которую ты после собеседник делает характерный жест рукой по горлу. Так после же, а не до, хохотнул рассказчик. Послышались смешки. Да, оригинальное у вас мышление, паручик. Голос, впрочем, звучит скорее одобряюще. Нет, господа, Яненька говорит, улысаватый белогвардейец. Чернульками, тем пачком самольскими я не увлекаюсь. Я, вот, коллекция, изволите видеть. На ладони улысаватого орден Ленина. Снимаю с тех, кого самолично в пекло отправляю. Пять орденков советских господа, пять. А я? Воевать против родины не хотелось категорически, да и офицерское звание смешно православо, такого государства и сидеть потом с подобными людьми за одним столом нет уж. Простите, господин полковник, со всем вежеством ответил парахен, закрыв дверь служебного входа. Я далек от политики. Рабочая смена закончилась, отчаянно хотелось домой постоять под душем и полежать на диване с газетой. Жаль, с непонятной интонацией сказал белогвардейец. Неволить не будем. Как надумаете, так обращайтесь. Приподняв чуть потертую шляпу котелком, мужчина удалился геморройной походкой, широко расставляя ноги и оттопырив зад. Звериное чутье уголовника заблажило в голос. Распрощавшись, проводил полковника взглядом и не стал возвращаться на квартиру, затерявшись в трущобах. Через пару часов, оторвавшись от возможной слежки с гарантией, залег в крохотной сырой квартирке в нищем рабочем квартале. В、полудню следующего дня прикормленный мальчишка принес новости. Легавые крутятся, дядя Макс, с горящими от возбуждения глазами, докладывал рыжеватый пацан. Говорят зарезали там кого-то, но подробностей пока нет. Политика, дядя Макс, вы комментарный вец или бандит? Судя по глазам мальчишки, не без оснований считавшего парахина благодетелем, оплатил семье квартирку на год вперед, учит всяким интересным штуковинам, подкармливает иногда. Особой разницы между ними он не видел. Главное риск романтика, аваровская или коммунистическая – это уже вторично. Комментарно в Германии не жаловались за откровенно просоветскую направленность и изобилие иудеев в руководстве, но идея коммунизма пользовалась не малой популярностью, разве только без интернационализма и евреев. Да и бандиты в нищей стране, стремительно катящейся к жесточайшему кризису, гангстерские фильмы из США собирают полные залы. Романтика. и возможный выход из нищеты. «Бандит, я Ганс», — вздохнул мужчина чуть напоказ, что заметил бы только человек опытный. «В прошлом. Всякое бывало. Но отсидел свое, и от дел отошел. А вот дела от меня, похоже, не отошли». «Припрячь захотели? Сволочи!» — возмущенно выдохнул Ганс, сжав кулаки. «А в полицию? Ах да, биография у вас». «Биография у меня такая, Ганс, что заинтересует любого нормального легавого», — криво усмехнулся бандит. И если буду молчать, то стану первым подозреваемым, а не стану. Да станут хоть с того света былые подельники. Громкие дела были. Восхищенно выдохнул мальчик, округлив светло-серые глаза. Вот уж нет. Громкие, это так для дурачков чеславных, да не умех, что иначе работать и не умеет. Скорее тихие, хотя и принесли они немалую прибыль. Сказал бы, так не поверишь, да и не стоит хвастать подобными вещами. а ведут они к таким людям. Впрочем, неважно. Максим врал самозабвенно, показывая себя эдаким Робин Гудом от мира афер. Разве что не столь романтичным, для большего правдоподобия. Даже парочку мелких, порочащих его фактов, ввернул. «Чуть старше тебя тогда был», — говорил Парахин, всем видом показывая, что ушел глубоко в воспоминания. Но краем глаза, отслеживая реакцию мальчишки, сидевшего на ковре перед кроватью, поджавшие босые ноги и груди. Ганс вырос без отца, умершего от испанки. Примечание. Испанский грипп или испанка был вероятнее всего самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах, как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918-м, 1919-м годах, 18 месяцев во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек. или двадцать девять с половиной процентов населения планеты. Бандит, пользуясь тюремной психологией, легко занял его место в сердце мальчика. Один я у матери был, ну и некому вовремя дернуть оказалось. Да хоть ремнем по жопе протянуть. Потом поумнел, конечно, и хм, совесть прорезалась. Но успел натворить всякого, что и по сейчас вспоминать стыдно. Но вы исправились, да? Исправился? Можно сказать, что да. Деньги были и немалые. «Ничего себе не оставил». Вспоминая миллионы на ставших бесполезными карточках, Макс почти не лукавил. Были деньги. И немалые. Но фраза построена так, чтобы мальчишка посчитал их потраченными на благотворительность. На самом-то деле содержимое портмоне полетело в реку. «Честно работать решил, Гэм. Не скажу, что вовсе уж честно». «Вроде как в порыве искренности», — добавил он. «Отщепнуть по мелочи грехом не считаю». если это не противоречит законам божеским и человеческим. «Это как?» – удивился Ганс, чуть подавшись вперед, сдув с глаз упавшую белобрысую челку. «Как? Если человек хочет шикануть, то деньги он потратит в любом случае – на рестораны, казино или… хм, бордель. Если оказаться в нужном месте в нужное время, то эти деньги окажутся у тебя. Причем можно сделать это так, чтобы желающий шикануть гражданин почувствовал себя довольным от такого размена. Ну потратит он на игру в рулетку тридцать марок, а не пятьдесят. Здоровский восхитился мальчишка, явно воображая себя на месте дяди Макса. С моим опытом несложно. Работать на заводе или на стройке, хм, и настолько я хороший. Максим не весело хохотнул. От уголовщины отошел, это да, но если к там там из тех, что вечно наравят покаяться и щеки подставить, не стал и никогда не стану. Как по совести пытаюсь жить. Ганс закивал, явно понимая под его словами что-то свое. Пока ты здесь отсидишься у нас, да, неохотно ответил мужчина, узнать сперва нужно, что там за история. Может, вовсе уж далеко уходить придется. Закусил губу мальчик и внул. С добрым дядей Максом расставаться он не желал, но и допустить, чтобы тот попал к проклятым лигашам, никак нельзя.、И、иммигранты эти чортовые сами не уго маняться и другим спокойно жить не дают. Несколько дней Парахин отсиживался у матери Ганса, для подобного случая и спонсировал, и думал, как жить дальше. Информация пришла не самая радостная. В его квартире нашли труп. Константин Ставродакис, грек с германским гражданством и крайне мутной биографией. В свое время Максиму порекомендовали его как человека, способного достать все, что угодно. Пробив человечка, Максим разочаровался как в Константине, так и в Рекомендателе. Грек оказался мелким аферистом и трепачом. Бог с ним. Но пару недель назад люди видели их вместе, а Ставрадакис успел разболтать о предстоящих совместных делах. По всему получается, что в покое его полицейские не оставят. Не факт, что посадят или начнут прессовать вовсе уж жестко, но жизнь осложняется всемерно. Подозрительный иностранец без прошлого и с сомнительными документами работу он потеряет гарантированно. Помимо потери работы светила как минимум подписка о невыезде на несколько месяцев. А если затянуть дело, Оров сможет. Благо или, скорее, не благо для него лично, связи с немецкими спецслужбами у них крепкие. Полицейские его в жопку подпихнут к сотрудничеству с беликами. Вот же бляди! В очередной раз ругнулся Макс на белогвардейцев. Подставили, так подставили. Теперь либо в бега, либо к ним на поклон иди. Харен, кто меня на работу возьмет после такого? Алибинада. Скорее всего докажу, если не нашлось среди беляков особо одаренных. А вот нужно ли? Может проще подстроить собственную смерть, дорвунуть в Россию. Парахин по давней привычке думать в действии скочил с кровати и принялся отжиматься с хлопками. Отжавшись так спол сотни раз, начал наносить удары по воздуху, отрабатывая одну из любимых связок. Черт, рано. Полгода ко мне. И в союз рванул бы с такими материалами, что меня бы там в жопу целовали. И здесь пару лежек обеспечить успел бы на крайняк. Хотелось прийти в союз под фанфары, пусть и не в буквальном смысле слова. Одно дело несколько мутноватый тип, принесший бесценные сведения и располагающий какой-никакой, но собственной агентурой. Макс даже продумал образ бывшего уголовника, перековавшегося в борца за народное счастье. В Союзе сейчас популярна теория о социально близких, так что никто особо не удивится. Примечание. Есть популярное мнение. Большевики считали уголовников социально близким элементом. На самом деле уголовники как социально близкие – очередное изобретение Солженицына. В советской юстиции ничего подобного не вырабатывалось. Парахин опирается на ложевую информацию. С другой стороны, очень популярна была теория о перековке несознательных элементов – Дескать, при должном воспитании можно из бандита получить приличного члена общества. И, как ни странно, но часто действительно перевоспитывали. Дескать, эта среда виновата, а если дать ему возможность честно трудиться и нормально зарабатывать, то человек станет приличным членом общества. И еще одна версия о социально близких гласит, что подобная точка зрения, неофициальная, это важно, имела место среди бывших ассертов и анархистов, которых немало было в органах советской власти. Партии эти известны прежде всего террором и экспроприациями, грабежом, но строго у буржуев, имея неплохие связи с уголовной средой. Отсюда и сочувственное отношение к некоторым уголовникам. Напротив, воспримут появление бандита как подтверждение собственных теорий и примутся опекать. А если нет бесценных сведений и агентуры, совсем другая картина вырисовывается. Возможно, и примут после надлежащей проверки, дав незначительную должность и обложив стукачами. Будет охранять лагеря где-нибудь на севере с перспективой самому оказаться охраняемым. Ну или прикрепят к дознавателям из тех, кто убивает материалы кулаками. Опять такие с неприятной перспективой на будущее. Значит, нужно явиться с ценнейшими сведениями и максимально эффектно. Подытожил Парахин, остановившись. А значит, значит придется рисковать и играть жестко. Выдохнув, мужчина усмехнулся. Как бы не старался он жить продуманно и не рисковать понапрасну, наученный горьким опытом, привычка к адреналину никуда не делась. Неплохое знание истории и кое-какие навыки из будущего позволят поставить Европу на уши. Пусть не самому, на всю Европу его не хватит. Самоуверенным быть не стоит. Но научить чекистов интересным фокусам он способен. Папой советского спецназа ему не стать. но свой свет в учебниках оперативного дела оставить может. Да не одну-две строки, а на десятках глав худали. Примечание. Оцем создателем советского спецсна за считают Илью Старинова. Между прочим, прототип героя знаменитого романа Хемингуэя, по ком звонит колокол. Слушать и анализировать Максим научился еще на зоне, а специфическая работа в ресторане дала немало информации. Женщины, стараясь произвести впечатление на красавчиков официантов, Бравировали порой доступом к тайнам. Ирма фон Вортиген пожаловалась, что работающая в Герштабе муж часто приносит работу домой, работая допоздна и складывая материалы в специальный сейф, стоящий в кабинете. Пару месяцев спустя та же не молодая и не слишком умная особа похвасталась, что муж так ее любит, что порой ломает сейф и сделал дату рождения супруги. Зельда Шпандау, молодая супруга престарелого банкира, подобранная едва ли не на панели. не испытывала к тому ни капли благодарности. Банкир жестко контролировал финансовые траты, и женщина расплачивалась с любовниками инсайдерской информации. Примечание. Инсайдерская информация – существенная, публично нераскрытая служебная информация о компании, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании. И таких много. Дураки только думают, что если женщина не слишком умна и не лезет в дела мужа, то она не является важным источником информации, является и еще как является. Иногда сведения о кулинарных пристрастиях, бытовых привычках и здоровье способны дать много больше, чем ценные бумаги из сейфа. Сведений такого рода Парахин накопил немало, записывая и анализируя обрывочную информацию. Блокнот с записями, попадя он в руки толкового разведчика, мог бы потянуть как минимум на благодарность в приказе, если не на орден. Того хорошего, вздохнул изучавший блокнот Макс, озвучив грустные мысли. Да обязательно кристально чистого из пролетариев. Не тяну на своего, ох, не тяну. Даже на социального близкого не очень. Близкий, но очень уж издалека, аж в глаза ина когось бросается. Одна, блять, картинная галерея на коже чего стоит. А разговор, бытовые привычки. Это если копать не начнут слишком тщательно, пытаясь изучить мою биографию получше. Ох, ох, ох. Перед Максимом в весь рост стала неожиданная проблема: слишком много вкусных целей. Сделать правильный выбор, а потом еще и выйти с добытым через границы будет непросто. Но черт возьми, до чего же эффектно получится!